Глава двадцать седьмая. Алина. Алин, Яна находит меня на кухне. По просьбе мужа и на злой эсме я готовлю нам ужин. Эмину нравится, как я готовлю. А его фраза о том, что пища, приготовленная руками жены, дает мужчине больше энергии, вообще меня покоряет. Да, прошла пара недель, и Эмин уже не кажется мне чудовищем и тираном. Да, он властен, где-то категоричен, как и любой восточный мужчина. Но надо отдать должное, Эмин не столь консервативен. В общем, я привыкла к нему, и, стыдно признаться, очаровалась. Вдруг нашла в нем много плюсов и достоинств. Когда-то казавшийся мне слишком тяжелым аромат мужа, сейчас приятен. Его черные глаза теперь не давят на меня, они смотрят иначе, с интересом, вожделением. И мне это нравится. Я сошла с ума, либо сломалась. Все равно. Мне нравятся его поцелуи, касания, наша близость и даже те грязные пошлые слова, которые он мне шепчет. Я учусь. Записалась на дополнительное образование в сфере финансов и ведения дела. Да, я мечтаю открыть свое дело. Свою пекарню. И не хочу, чтобы это стало развлечением, которое оплачивает муж. Необходимо самой вникнуть во всё. Я хочу полноценно жить, а не быть вечно жалеющей себя тенью мужа. А любовь? Возможно, мама права, и любовь придёт позже. Кроме того, что Эмин купил меня ради бизнеса, ничего плохого он мне не сделал. Я уважаю его, привыкла к нему. Мне не противно и уже не страшно с ним. Этого достаточно. «Тем более я заметила очень любопытную вещь. Несмотря на то, что вся власть у моего мужа, им можно управлять. Тихо, незаметно. не истериками и требованиями. Этого он не выносит. А вниманием, лаской, мягкими намеками и просьбами. И это правда работает. Удивительно, но факт. Да, оборачиваюсь, закрывая духовку». Мы немного дружим с Яной. Она классная, общительная, аккуратная, исполнительная. Я бы на ее месте уволилась и больше никогда не вернулась в наш дом. Эсма, старая ведьма, взъелась на нее и не дает расслабиться ни на секунду. Она вечно недовольна ее работой. По словам Эсмы, Яна все делает плохо. Я заступаюсь за Яну, как могу. Как ни странно, Эсма слушает меня, скрипя зубами с ненавистью в черном взгляде. Очень неприятная женщина. Эмина Екатерина ценит ее за годы службы и преданности их семье. Меня же она не принимает. «Там твоя мама приехала», — сообщает мне Яна. «Мама?» — переспрашивают неожиданности. Я не приглашала ее, она не предупреждала. «Да, Эсма проводила ее в гостиную». «Хорошо», — вытираю руки бумажным полотенцем. Не испытываю радости от визита мамы. Так вышло. Я еще не смирилась. Честно пытаюсь понять родителей, и именно маму понимаю. Ее тоже выдали замуж родители. Для нее это норма. У нее другое отношение к браку. Я даже верю в то, что она хотела для меня самого лучшего. Только ее лучшее не совпадает с моим. «Посмотришь?» Киваю я не на духовку. «Конечно». «И салат заправишь?» Двигаю к ней уже готовую медово-горчичную заправку. Делаю глубокий вдох и иду в гостиную. Слышу голос мамы, и сердце сжимается. Эсма рассказывает ей о комнатных цветах у нас в прихожей, а мама просит дать ей росток. Удивительно мило общаются. Эсма даже улыбается. Видимо, неприязнь у нее только ко мне. Непонятно почему. Она словно ревнует меня к камину. Но это же бред. «Алина!» замечает меня мама раскрывая объятия позволяю ей меня обнять как ты девочка моя отстраняет меня рассматривая хорошо а ты не договариваю не понимаю как сформулировать вопрос да без приглашения соскучилась хочу посмотреть как ты живешь от тебя же не дождешься приглашения с упреком говорит мне мам Замолкаю, когда понимаю, что Эсма все еще в гостиной и слушает нас, кидаю на нее вопросительный взгляд, и ведьма уходит, поджав губы. Вот так я живу, развожу руками, учусь, получаю дополнительное образование, готовлю завтраки и ужины мужу, все как ты хотела, с долей иронии произношу я, но мама делает вид, что не замечает. «Эмин дома? Нет, скоро будет. Тогда покажи мне дом. Такой большой, восхищается мама. Она очарована моим мужем, его состоянием, домом, возможностями, не понимая, что это всего лишь мишура. Это гостиная, театрально замахиваю руками. Мне кажется, самое ценное здесь книги. Указываю на полке. Я уже прочла парочку. Выхожу, поднимаюсь на второй этаж. Здесь, спальни. Навстречу На встречу нам из своей комнаты выходит Леван. Добрый вечер, здоровается он, кивая моей маме. Добрый? Кто это? Шепотом спрашивает мама, свадя брови. Это друг и помощника Мина. Он живет с вами? В голосе удивления и недоумения. Да, он живет с нами, так решила Мин. Усмехаюсь я, не объясняя причин. «Проходи», — пропускаю ее в нашу спальню. «Шикарно», — произносит она, осматриваясь, трогает стены. «Шелковые обои очень дорогие», — качает головой, а люстра похожа на хрустальную. «Зачем ты все измеряешь в деньгах?» — не выдерживая, спрашиваю я. «Дурочка, я же за тебя радуюсь, живешь как королева». Как наложница. Снова извлю. Выглядываю в окно, замечая машину Эмина. Пойдем вниз. Хватаю маму за руку и тяну за собой. Не думаю, что мужу понравится постороннее в нашей спальне. Мы ужинаем вместе с мамой. Эмин, как всегда, во главе стола. Подаю ему и маме запеченную телятину с овощами. Сажусь по правую руку от мужа. «Откажись, иначе пожалеешь!» Угрожающе шепчет Эсма. Отпускает меня и быстро удаляется. А мне кажется, у меня сердце сейчас вырвется из груди. Жутко. Ее черные глаза словно только что прокляли меня. «Алина, очень вкусно! Умница!» «Она всегда хорошо готовила!» Расхваливает меня мама. Эмин просто кивает. «Это я ее научила так запекать мясо!» «Но ты забыла Тимьян». И «Я не забыла. Без него лучше». «Ну, ты хозяйка в этом доме, тебе виднее», — усмехается мама. «У Алины день рождения через неделю», — вспоминает мама. И «Я знаю», — кивает Амин. «Так вот, я бы хотела обсудить торжество. Может, устроить празднование за городом в ресторане у пруда? Алине всегда там нравилось». «Хозяин ресторана — наш родственник. Он сделает хорошую скидку». Закашливаюсь, давясь соком. Они выдали меня замуж, отпустили, продав чужому мужчине, но все равно решают за меня. Я не хочу ни в какой ресторан у пруда. Я вообще никого не хочу видеть в свой день рождения. Прошу нас извинить, но на день рождения Алины мы улетаем в Турцию». Сок застревает в горле. Неожиданно. Мы это не обсуждали. Да? Мама смотрит на меня вопросительным взглядом. Я не знала. О, это был сюрприз! Мама хлопает в ладоши от восторга. Сомневаюсь, что это был сюрприз. Мой муж, видимо, все решил за меня. Неудивительно. Я хочу показать Олени свою родину. Дом, в котором я родился и вырос познакомить с традициями и обычаями и просто порадовать супругу. У нас не было медового месяца. Усмехается Эмин, ловя мой взгляд. Краснею. С этим мужчиной я стала развратная. В голову сразу лезут пошлые мысли. Но Аслан сказал, что у вас много работы и проблемы в бизнесе. Не время отдыхать. Позвольте мне решать, когда нам отдыхать. Резко отрезает Эмин. «Мы улетаем на неделю. Аслан подождет. В голосе металл. «Да, конечно». Тушуется мама. «Очень рада за вас». Несколько минут мы просто молча едим. Кусаю щеки изнутри, пытаясь держать улыбку. Мой муж только что осадил мать и отца. И да, я испытываю триумф от того, что они потеряли влияние. Хочется спросить... «Продавая меня замуж, вы этого добивались?» «Ну что же, мне пора», — выдает мама. Видно, что ей не понравилось, как одернул ее Эмин, но воспитание не позволяет высказаться. Поднимаемся и вместе с мужем идем провожать маму. «Хорошо вам отдохнуть. Рада, что у вас гармония», — притворно улыбается мама. «Уже не лезет меня обнимать и целовать на прощание». Эмин помогает ей надеть пальто и открывает дверь. «Проводи меня, пожалуйста, до машины», — просит она Эмина. «Темно у вас во дворе». «Двор у нас хорошо освещенный. Складывается впечатление, что мама специально хочет остаться с моим мужем наедине. И приехала она именно к нему». «Да, конечно». Эмин выходит вместе с мамой. Смотрю в окно им вслед. Они медленно идут по дорожке и о чем-то говорят. Интересно. Вздрагиваю, резко оборачиваясь, когда чувствую, как кто-то хватает меня за руку. Эсма. Сердце уходит в пятки. Дергаю рукой, но, ведьма меня не отпускает. Отпустите! Голос сипнет от ее страшного черного взгляда. Откажись от поездки в Турцию. Тихо шипит она мне, прожигая глазами и больно стискивая руку. «Почему?» «Откажись!» «Заболей!» «Притворись!» «Отговори, Эмина!» Требует она. От страха теряется голос, и я мотаю головой, пытаясь вырвать руку. Вроде худая, хрупкая женщина, а силы в ней столько, что, кажется, хрустят кости. Оглядываюсь назад и вижу, что Эмин возвращается назад». «Откажись, иначе пожалеешь!» Угрожающе шепчет осма, отпускает меня и быстро удаляется. А мне кажется, что сердце сейчас вырвется из груди. Жутко. Ее черные глаза, словно только что прокляли меня.